Глава шестнадцатая Петр обнял мать. Я куплю тебе новую. Ты ее никогда не найдешь, плакала пожилая дама. Коля тоже решил успокоить бабушку. Не расстраивайся. Я нарою в интернете что угодно. Анна вытерла лицо рукавом платье. Спасибо, милый, но там царевны нет. Бабулечка! Неожиданно ласково произнесла Настя. «Я знаю, как ты трясешься над своей коллекцией. Считаешь ее уникальной. Не обижайся, пожалуйста, но я вчера видела на сайте фарфорового завода все эти штуки. Серия называется «Сказки». И твое собрание мифы там тоже есть. Анна села в кресло. «Ангелы мои любимые, спасибо, что решили меня утешить. Да». Сейчас производят подобное, но это продукция современная. Копии старинных статуэток. Настенька, душенька, современную царевну элементарно купить. Ей цена — пара тысяч рублей. «Бабулечка, у меня есть деньги, которые дядя Витя подарил мне на день рождения», — начала Настя. «Я куплю тебе новую фигурку, только успокойся». «Приятно осознавать, что вы меня любите!» — снова заплакала хозяйка. «Спасибо, спасибо! Но у меня подлинники! Выпускали их в 1801 и далее годах! Они уникальны! Мне понадобилось много лет, чтобы собрать коллекцию. И пока не каждая серия у меня полная. Я слежу за аукционами, имею связи со всеми, кто работает с фарфором, «Мое собрание мифы...» Нигде никак не находилась царевна. Сей комплект изначально создавался для дочки одного из князей Щербатовых. Отец обожал ребенка, а малышка была без ума от волшебных историй. Родитель заказал для нее фигурки. Каждая была уникальна. Девочка выросла, но собрание всегда хранило в спальне. Потом оно перешло к ее детям. В 1917 году имение Щербатовых разграбили и сожгли. Куда подевалась коллекция? Никто не знает. Сорок лет тому назад я, тогда уже собирательница, купила одну статуэтку из серии в простом антикварном магазине. Там никто понятия не имел, чем владеет. Выставили Илью Муромца за пять рублей среди всякой мелочи. С годами мне удалось все найти и купить. Часто люди не знают, что, продав какую-нибудь старую шкатулку, в которой пуговицы хранили, можно приобрести квартиру, и еще останется на ремонт и мебель. Почему царевна выпала? «Секунда, с бабулечка!» — засуетилась Настя и умчалась. Я подумала, что зря считала девочку злой. Она жалеет Анну Сергеевну. Даже перестала ругаться с Колей. «Что вообще тут происходит?» — осведомился Константин, заглядывая в комнату. «Разбилась одна из маминых фигурок», — объяснил Петр. Будкин рассмеялся и сел на диван. «Нашла горе. Ерунда просто». «Нет», — возразил Витя. У мамы уникальные старинные статуэтки. В комнату ворвалась Настя с веником и совком. «Соберу осколки», — затараторила она, заметая развалины царевны. «Склею аккуратно. Лучше прежнего станет». «Нет», — решительно возразила бабушка, отняла у внучки совок, открыла окно и высыпала его содержимое в сад. «Хватит. Что погибло, то погибло». «Конец истории. Уже поздно. Давайте поужинаем и спать. Идем в столовую». Мы вернулись к столу. Быстро съев салат, я пожелала хозяевам спокойной ночи. Пошла в свою спальню, вынула из кармана телефон и обнаружила более 20 сообщений с номера, которого нет в моих контактах. Все они содержали один текст. «Умоляю». «Позвоните в любое время дня и ночи». И лишь в последнем было объяснение. «Это Катя Павлова». Я набрала номер, мне ответили сразу. «Виола, спасибо вам!» «Что случилось?» — задала я вопрос. «Очень, очень, очень надо поговорить!» — зашептала Павлова. «Прямо сейчас?» — уточнила я. «Да, да, да!» — донеслось из трубки. Вы заняты, да? Работаете? Объяснять Екатерине, что скоро пробьет полночь, не стоит. У нее определенно случилась беда. Я постаралась убрать усталость из голоса. Я совершенно свободна. Где нам пересечься? Я могу прибежать к вам, воскликнула Павлова. Нет, возразила я. Живу не в гостинице, а в гостях у Зотовых. Ну и в отеле не стоит беседовать. Город маленький. А сплетников, наверное, много. Где вы живете? На отшибе, затараторила Катя. Если вы остановились у Петра Мироновича, то это очень удобно. Идите не через центральные ворота, обогните дом, ступайте туда, где у них «Сарай старый стоит. С новым не перепутайте. Заверните за него и увидите калитку. От нее тропинка вьется. Шагайте по ней и упретесь в мою избу. «Но в нее не заглядывайте. Я встречу вас в палисаднике. Лучше в бане беседовать. Дома Павлик, он спит. Но может проснуться и начнет вопросы задавать». «Поняла», — ответила я. «Сейчас выйду». Завершив беседу, я пошла к двери и остановилась. «Для того, чтобы отправиться на кухню и слопать бутерброд с колбасой. Поздновато» а для того, чтобы почитать в кровати или посмотреть сериал, самый подходящий час. Анна Сергеевна может не спать, да и Петр, и Виктор, и неприятный Константин Максимович, возможно, бодрствуют. Кто-то из хозяев может услышать мои шаги, выйти в холл и задать вопрос, куда я собралась. И что ответить? Решила погулять при свете луны? Я из семьи оборотней вампиров, «Или мои предки-лунатики?» Я развернулась, надела свитер, открыла окно, вылезла из него в сад и пошла искать сарай. В ноябре не годится разгуливать в одном пуловере, но куртка висит в прихожей, а туда идти мне не с руки. Участок у Зотовых оказался огромным, строений там было немало. Пришлось побродить, прежде чем я сообразила, что небольшой домик у самого забора и есть старый сарайчик. Я приблизилась к нему и вдруг услышала знакомые голоса. «Закопал?» «Ага», — ответил Николай. «Никто не найдет, где похоронили». «Бабка может удивиться, куда все подевалось», — сказала Настя. «Вороны унесли», — засмеялся брат. Скажу ей, что своими глазами это видел. «В такое никто не поверит. Я всерьез сейчас забеспокоилась», — укорила его сестра. «Если старуха будет недоумевать, ты молчи», — велел Коля. «Я объясню. Утром собрал осколки все до единого и отнес в общий мусорник в деревне. Почему я это сделал? Испугался. Вдруг кто-то из наших порежется, босиком пойдет». «В ноябре», — перебила его Настя, — «Холодрыга на улице!» Я невольно поежилась. Да, уже совсем не жарко. Я не пошла в прихожую, не взяла куртку. Хорошо хоть догадалась свитер надеть, но все равно мне зябко. «Самое время без обуви бегать!» — хихикала Настя. «И еще вопросик. Зачем любимый внучок поволок фигню в общий бак? Своя помойка ближе находится». «Я-то знаю ответ» чтобы старуха ничего не заподозрила. Но что ты ответишь?» «Из-за кота Патрика», — мигом придумал новую версию Коля. «Он до сих пор гулять ходит, и снег ему не помеха. Бенгал обожает в отбросах рыться. Добрый умный внучок любит котика, бабулиного сыночка. Переживал я, что мерзотный котяра, который вечно в кресло в гостиной сыт, лапки свои порежет». Колян, это гениально! – восхитилась Настя. – Ты вообще супер! У тебя были сомнения насчет моего ума, осведомился Николай. Пошли домой. Я метнулась в сторону кустов, которые закрывали забор, и жалея о том, что сейчас не лето, когда все буйно цветет, села на корточки и затаилась между голыми ветвями. На участке не горят фонари но в небе светит полная луна. Она большая, кажется, что касается крыши особняка. Надеюсь, подростки не заметят меня или примут за кучу опавших листьев. Но Коля и Настя не стали осматриваться. Они быстро пошли домой. А меня охватило любопытство. Я завернула за сарай, увидела квадрат свежевскопанной земли. Рядом лежал совок. Радуясь, что подростки забыли его, Я начала отрывать клад и увидела пакет. Внутри обнаружились осколки разбитой фигурки. На смену любопытству пришло недоумение. Почему Коля решил похоронить останки царевны? Если бы мальчик сам разбил дорогую статуэтку, тогда его действия были бы понятны. Подросток решил спрятать руины, надеясь, что Анна Сергеевна не заметит исчезновения фигурки. Глупо, конечно, но Коля еще не взрослый человек. Вот только царевна погибла от рук самой хозяйки. Всем известно, что владелица коллекции открыла дверцу, а царевна выпала. Странная ситуация. Почему Коля так поступил? И удивительно, что фигурка свалилась с полки. Я вытащила айфон, сделала несколько снимков содержимого пакета, потом аккуратно завязала и закопала его, вернула совок туда, где взяла, и выпрямилась. «Вилка, ты сейчас не тем занимаешься. Надо торопиться навстречу с Катей».